Глава 7. На следующий день выяснилось, что мы с Холдом дежурим, и в управление надо явиться только вечером. Так что я выспалась, попробовала изумительно вкусный пирог с инжиром, который испекла Дейлис. Смилли сходила за вещами на замену испорченным. Полюбовалась тем, как Дейлис их виды изменила, и только после этого немного уставшая за собиралась на службу. На самом деле, всё равно рановато, но я планировала пару часов посидеть в библиотеке. Инкуб не объявлялся, а проблема с меткой требовала решения. Я не собиралась терпеть боль до завершения обязательной отработки. Возьми пирога напарника угостишь, нарисовалось за моим плечом Дейлис. Не заслужил он пирога. Я смерила строгим взглядом её отражение в зеркале. Отражение неодобрительно поджало губы и исчезло с тихим хлопком. Я медленно выдохнула и внимательно вссмотрелась себе в глаза. Когда никого не оставалось рядом, они становились испуганными. Вся моя реальность сейчас. Ощущение такое, что в плохо закреплённом вагончике и без всякой страховки я несусь с горы. Страшно. Дух захватывает от видов. И шансы разбиться больше шансов счастливо добраться до конечной точки. Наверное, это и называется жизнь. Стряхнула с себя задумчивость и повесила сумку на плечо. Подобрее ты с ним. Нагнал меня на выходе голос, но самой Дейлис видно не было. Он вроде неплохой парень, только грубиян. Следовало молча уйти, но меня будто кто-то за язык дёрнул. И еще немного женат. Разведён, поправила сущность, которая откуда-то всё лучше меня знала. И он на тебя смотрит. Я фыркнула, но сдержалась и не закатила глаза. Просто вышла из дома и направилась по хорошо знакомому маршруту. Да? Кайман Холтфаст крайне неприятный тип. Не представляю, как в такого можно влюбиться. С другой стороны... Мой несостоявшийся жених был вежливым, обходительным, даже немного манерным. И куда всё привело? До сих пор холодком в груди разливается чувство, которое я испытала в ту ночь. Будто танцевала с надёжным партнёром парный танец, а потом этот надёжный партнёр поднял меня, покружил и с размаху швырнул на каменный пол. Больно, унизительно, на виду у всех. Небо, почему я вообще об этом думаю? Приказала себе немедленно перестать. А тут и более интересная штука для размышлений подоспела. Просто вдруг накрыло волной ощущений, такой сильной, что едва не снесло с ног. Я даже не сразу сообразила, что ощущения чужие. Всё вот это вот что-то не так и что-то изменилось это не я чувствовала. Кто-то рядом. Навязчиво до одури. Как только немного пришла в себя, принялась крутить головой, выискивая источник переживаний, но безрезультатно. Людей вокруг было слишком много. Женщина в чепце? Нет, вроде. Молодой маг погодник? Точно нет. Мужчина с папкой? Не он. Меня отключило. Хух. перевела дыхание, дождалась, когда полностью отступит головокружение, и потихоньку двинулась в сторону управления. В конце концов, чужие переживания меня не касаются. Вот если бы они ещё и не лезли в мою бедную голову. Сидение в библиотеке прошло по плану. Я читала о феях и выяснила, кто мой инкуб. То есть инкуб не мой, но вот проблема пока очень даже моя. Он оказался не просто фейхом, не просто одним из высших, а младшим из четырёх правителей. А ещё вроде бы, поставив мне метку, он нарушил закон. Ему разрешалось колдовать в городе только весной. Это было важно для баланса магии совмещённых пространств и для того, чтобы не навредить Регярду. Интересно, если прийти в их дворец и на жаловаться самому главному фейху, Нарушителю что-то будет. Оставлю этот вариант на крайний случай. Жди, Чейтон, мертв весны. Скоро я доберусь до тебя. Что ты делала в библиотеке? Встретила меня любопытная Ире. Ее парень в пределах видимости отсутствовал, и она нервничала. И еще ей было скучно. Мрак. Как перестать всех чувствовать? Набиралась знаний? Тоска. Она откинулась на спинку стула, и тот злобно скрипнул. "Ирен, сегодня ужинает с семьёй. Знаешь, они меня не любят. Вряд ли мне когда-то откроют доступ на семейные сборища". Сердце резануло так остро, как если бы это у меня всё внутри болело от мысли, что мой мужчина не полностью мой и никогда не будет. Почему? За окнами уже темнело, но до начала дежурства ещё оставалось время, и Холт пока не пришёл. Можно присесть напротив неё и проявить немного участия. Странная аномалия Дара уже отпустила, но я успела почувствовать, что Ирину ждётся в нём. Я не родовита, и они не одобряют. Да всё, от внешности до образа жизни. Вот если бы я была тобой, проблем бы не было. Впрочем, она тут же сообразила, что ляпнула и пробормотала виновато: "Ой, извини. Вспомнишь, что я усилитель, не слишком-то почётный дар. Не хотела, чтобы она мне завидовала или ревновала на пустом месте". "Да, я знаю. Прости". Рыженькая вроде бы правда чувствовала себя виноватой. Уже не в первый раз за время нашего знакомства, но почему-то никогда не могла себя сдержать. А как у вас с Холдом? Наладилось, да? Но тебе, наверное, всё равно тяжело с ним. Что ты имеешь в виду? Мне хватало мне ещё, чтобы коллеги считали нас не только напарниками, но и любовниками. При одной этой мысли в голове стало так горячо, словно у меня там чайник вскипал. Ох, так, стоп. Мне должно быть всё равно, кто и что там себе думает. Вчерашнее со значением так И вид у рыженькой был будто она знает то, чего я не знаю, и очень хочет рассказать. А? Готова предоставить ей эту возможность, с радостью. Эндредс тепре спускал про тебя слухи. Ну, что ты спишь с разными мужчинами, продаёшь свой дар и всё такое, понизив голос, начала Ири. Холт это услышал и проломил стену таверны этим уродам. Слушай, что ты с ним сделала? После того, как от него так некрасиво сбежала жена, он всех женщин считал потаскухами. Отношение напарника я уже пару раз чувствовала на себе. Вот уж не думала, что он станет за меня вступаться. Судя по тому, что ты сидишь напротив меня с очень удивленным лицом, ты ничего не знала. Подтвердила свою догадку Ире. Что ж. Надеюсь, у тебя получится проработать с менталлистом три года и сохранить собственную голову в порядке. С кем? Вряд ли. Голова уже трещит. Информации на нее, бедную, обрушилось столько, что уместить там все получается с трудом. Холт, менталлист, боевой маг, таинственныйник, талантливый сыщик, специалист по аномалиям, может и еще что. Добила меня Магиня. Но ты ведь знаешь эту фишку. Если у менталиста образуется с кем-то рабочая связка, или не только рабочая, силы смешиваются. То есть это в обе стороны работает, понимаешь? Ага. Он смог меня усилить тогда в пещере. А я иногда читаю людей блестяще. Или в ригьярде принято говорить мерцающие Домой не хочется, промурлыкала Ирис, тоско глядя в окно. Можешь подежурить за нас? Усмехнулась я. Слишком скучно и безопасно, расхохоталась рыженькая и с решительным видом встала. Я хочу вина и танцевать. Небо, есть смысл напомнить ей, что это плохая идея. Смотри там не на деле и глупостей. И когда это я успела превратиться в наседку, обижаешь. Приплясывая, она подошла к вешалке и стёрнула с неё свой плащ. Этот вечер я именно глупостям и собираюсь посвятить, таким, чтобы завтра вспомнить было стыдно. Под моим неодобрительным взглядом она скрылась в темноте коридора. стук каблуков ещё звучал какое-то время, но потом и он затих. Я с сочувствием вздохнула и спустилась в наше с Холдом пространство. Девчонки разговоры закончились. Он уже был там и встречал меня улыбкой, насмешливой самую капельку. А то я вынужден был скрываться тут, чтобы случайно не оказаться посвящённым в какую-нибудь сердечную тайну. Как он вечно ухитряется мимо меня просачиваться? И с каких пор он стал не просто ехидным, но ещё и очаровательным? Ири ушла делать глупости. Завидую ей. Мы обменялись смешками. Связка очевидно сделала общее не только магию, но и шутки. Я бросила кофту на подлокотник кресла и полезла в сумку за зеркальцем, но наткнулась на что-то неожиданное и получила в пальцы укол магии. Ай! Фс! Что Холт в тот мгновение ока оказался рядом? Медленный выдох. Утерпеть и не падуть на пострадавшие пальчики. аккуратно отодвинуться от него, мысленно помянуть Дэилис очень злым словом. Моя домашняя сущность тебя очень любит, сообщила напарнику и с капелькой удовольствия наблюдала, как его лицо становится слегка ошарашенным. Да ну. Подозреваю, он сейчас вспомнил, как она заставила его битый час простоять под дверью. Она тайком положила мне в сумку пирог для тебя. После того, как я отказалась его брать, пояснила ход своих мыслей. Пирог с инжиром будешь? Четыре куска, заботливо укутанные в удерживающую тепло магию, в ткань и в защитную магию. Благодаря таким ухищрениям пирог выглядел так, будто его только что испекли. Я разложила угощение на непривычно чистом столе, и чтобы некоторые тут не подумали лишнего, позволила себе помечтать. Может, мне удастся убедить её перебраться к тебе? Ну, раз уж ты ей так нравишься. Ты всегда такая вредная. Кажется, кое-кто только сейчас понял, какое сокровище ему досталось. Маги, работающие в паре, подбираются наиболее совместимые со схожими чертами характера и с максимальной восприимчивостью друг к другу. Лишь в этом случае связка получается крепкой и безопасной для обоих, процитировала я учебник. Сказать по правде, когда дело касалось кого-то с моей спецификой дара, на это правило и безопасность в целом плевали. Если усилитель требовался какому-нибудь важному человеку, он его получал. Невероятное везение, что я оказалась в Регерде. И холл тоже невероятное везение для меня, хоть по нему так и не скажешь. Ты невыносима. По мне очевидно тоже много чего сразу не скажешь. Бери пирог, уже другим тоном предложила я. Ты его точно заслужил. На удивлённый взгляд никак не отреагировала. Пусть думает, что хочет. Часа через 2 я вынуждена признала, что вопреки ожиданиям, совместное дежурство шло неплохо. Я всем своим существом уловила, когда людей в здании почти не осталось. Дежурили сотрудники в других отделах. Кто-то шевелился в архиве, Плюс три выездные группы возвращались между вызовами, но в сравнении с дневным количеством народу здание ощущалось пустым. И так на меня нахлынула эта пустота, так накрыла, что отозвалась в теле крупной дрожью, в глазах ненадолго потемнело. Нервно, даже немного страшно оказалось остаться надолго с холдом наедине. Не знаю, он это понял или просто хотел занять чем-то время. Но на стене вдруг появилась мишень, а у него в руках дротики. Ах, нет. Первый уже торчал ровно в центре мишени. Твоя очередь. Напарник протянул один дротик мне. Пока один балл в мою пользу. А на что играем? уточнила опасливо, заранее понимая, кому из нас суждено проиграть. Худ как-то оценивающе посмотрел на меня и сухмылкой предложил: "Если я выиграю, с тебя ещё один такой же пирог, целый". А выдохнула: "Но его же не я пекла. А кто утверждал, что твоя домоправительница ко мне благоволит?" Хитро зацепился за слова Мак: "Ладно, а с тебя что?" "Я знаю, где рано утром можно добыть самые вкусные в городе колбаски и тёплый хлеб". "Он так вкусно это сказал, что мне прямо сейчас захотелось. Дротик улетел в цель. Неплохо, но не в самую серединку. Мрак. Но я же не думала обыграть Холда. Нормально", хохотнул он для девчонки. Пф. Его дротик опять попал в яблочко. Мой близко, но не идеально. Проснувшийся азарт только мешал. Я не люблю проигрывать, даже если знаю, что противник заведомо сильнее. Поэтому злилась, эмоции мешали целиться. Одна моя попытка вообще упала на пол. Конечно, Холт выиграл. А потом поймал меня за плечи, притянул ближе и несколько раз направил мою руку. В точку. В последний раз уже сама. Я запыхалась, смеялась, кажется, раскраснелась. Дежурство больше напоминало дружеские посиделки. Тем более безопаснее, чем чаще мы слышали других сотрудников или подъезжающие экипажи. Сама не заметила, как моё настроение стало солнечным и искристым. Давно мне так легко не было. Даже Холд пару раз искренне улыбнулся. И тут он признался: "В личном деле есть информация о твоей семье. о том, что случилось. Хм. Умеет он всё испортить виртуозно. Я сложила дротики, которые держала в руках, в жестяную коробку и поспешила удрать в кресло. С некоторых пор их в кабинете было уже два. Как ты? Холт внимательно смотрел на меня, терпимо. Это случилось не вчера. Он сел на стол и поставил ногу таким образом, чтобы я никуда из этого кресла не делась. Клоди, я менталист. Если хочешь, я могу помочь вытащить твою боль. Тебе станет легче. Улыбнулась сквозь слёзы. Как не старалась сдержаться, не получилось. Я потрясла головой. Спасибо. Я справлюсь. Если что, я рядом. Не знаю, кто первый взял руку другого. Ты всегда можешь ко мне обратиться. Соблазнительное предложение. Крайне соблазнительное, но я, пожалуй, сама. Может, это боль сейчас единственное настоящее, что во мне есть. Боли с прошлого и злость, что моя магия совсем не моя. Ночь, пирог, и игра в дротики нас сблизили. Холд смирился с моим существованием и даже смотрел теперь по-другому. не как на наглую захватчицу, а по-другому. Не знаю как. Немного оберегал, иногда шутил, и во всей установившейся идиллии оставалось всего одна лишняя вещь боль в руке, метка оставленная инкубом. Пожалуй, пришло время о ней рассказать. Я даже открыла рот. Холт, перезвон кристаллов врезанул по ушам. Макли не выругнулся и активировал связь. Шонс, что у тебя? Рыжий парень, испоявившийся над столом проекции, любопытно зиркнул на меня, но под мрачным взглядом Холда присмирел и заговорил по делу. В заведении блестательные шалины забрался горный хорд. Клиенты и девицы не могут выйти из комнат, поскольку по коридорам бродит опасный хищник. Но ну, мы-то тут при чем? Практически отмахнулся Мак. Горный хорд это не аномалия. Окна надо лучше закрывать. При том, что все три выездные группы сейчас не на месте, просветил его дежурный из холла. Отмерцающего престола поступила убедительная просьба разобраться с этим побыстрее. Проекция схлопнулась, кристалл погас. Напарник повернулся ко мне. Свидание закончилось, сообщил с усмешкой. Поехали, развеемся. Что он сказал? Свидание? Возмущенный писк остался где-то внутри. Я помниться не успела, как уже стояла возле экипажа, забралась внутрь. Мы что, правда отправимся спасать потаскух? В происходящее верилась с трудом. В основном их состоятельных клиентов. Холт веселился, но так, сдержанно. Но это не наша работа. После случившегося с родителями, корыстным особям, зарившимся на чужих мужей за деньги, отношение у меня было вполне определённое. Это Риггард, привыкай. Иногда всё поворачивается странно, но потом становится ясно, что так было надо. Туманное объяснение. Но раз уж другого мне прямо сейчас никто дать не мог, я вынуждена решила подождать и посмотреть, что будет. Ночью город ощущался совсем иначе. Экипаж меччался по улицам, щедро освещённым фонарями. Гудели таверны, довольно часто попадались прохожие, на одной из улиц танцевала и лакомилась вкусностями ночная ярмарка. И то, что сегодня землю окутывала полупрозрачная серо-лиловая дымка, никому не доставляло беспокойства. Магический туман ведь появляется, когда по эту сторону Дворец фейхов предприняла попытку разобраться в местных тонкостях я. Ну да. Внутри пробежало какое-то щекотное предчувствие, но прислушаться к нему я не успела. Прямо нам под колёса вынырнул из проулка какой-то подвыпивший тип. Холт выругался и резко вывернул один из рычагов. Я изо всех сил вцепилась в сиденье. Чудом уцелевший гуляка разразился длинной нецензурной тирадой. Жива, осведомился напарник, выровняв экипаж. Вроде. Хотя чувство такое, что ещё немного, и я бы так и осталась узором на этом сиденье. Ух. Почти приехали. Не успела я отдышаться, как экипаж остановился у здания с каменными цветами на фасаде. По крайней мере, они обошлись без привольных статуй. Даже на вывеске заманчиво цвели оживлённые магией иллюзий цветы, порхали бабочки и почему-то двигались цепи. Неслащаво и довольно оригинально, должна признать. Выбираясь, вспомнила, что куда-то сюда сбежала Милли перед своей свадьбой. Ладно, может, и от подобных заведений есть какая-то польза. Держись за мной. Инструктировал ничего не подозревающий о моих размышлениях Холд. Вперёд не лезь. Если что, я тебя прикрою. Вместе мы вошли внутрь. Обозрели пустынный холл, украшенный цветами, фонтанами и какетливыми диванчиками. И пока Холд, задрав голову, оценивал соблазнительное бельё под юбками, забравшееся на вершину лестницы для развешивания штор хозяйки, Я вынуждена была опять анализировать свои ощущения. Метку покалывала. Занятно, приятно даже. Ведь я уже знаю, что любая связь двусторонняя. Похоже, Ригьярд не подвел и выдал что-то крайнее интересное. Кайман Холдфаст. Голосом с соблазнительной хрипотцой отозвалась сверху властительница этого царства бабочек. Неужели мне всё-таки удалось заманить тебя в гости? Честное слово, Шалина, не стоило идти на такие хитрости, хохотнул Холд. И хотя на вид открывающееся сверху, он смотрел скорее насмешливо. Я ощутила прилив раздражения. Кроме всего прочего, лестница под хозяйкой борделя дрогнула. Шалина ойкнула и вцепилась в свою опору так крепко, что пальцы побелели. Где-то в недрах дома рыкнул зверь. Поймайте его, всхлипнула перепуганная женщина. Умоляю, у меня важные гости, нельзя, чтобы они остались недовольны. За пределами видимости, примерно там же, где рычал зверь, послышались крики, при том, как женские, так и мужские. Что-то мне подсказывает, они уже недовольны. Из-за внезапно проснувшейся вредности, чтобы не смело меня не замечать, или вот как сейчас смотреть, как на какую-то непонятную козявку, сообщила я и первая зашагала в том направлении. Опомнилась быстро, но не показывать же, что я тут всего лишь усилитель и место моё за спиной настоящего мага. Это выказать гордость не позволяло. Впрочем, Холт быстро сориентировался и обогнал меня. От осуждающих взглядов, а тем более реплик, выдержался. За что ему спасибо? Так в коридор и нырнули. Роскошно у них тут. И на каждом шагу то диванчик, то кушетка, то укромная ниша, то таинственный уголок, обсаженный зеленью. Все условия для любовных утех. А ещё Фигурные бокалы с прохладным щербетом и лёгкие закуски на столах. Рычание и пофыркивания теперь слышались совсем близко. И моя метка как-то уж совсем странно себя вела. Ладно, на это всё ещё нет времени. Я тронула защитный кристалл через кофту, активируя его. Хорошо надеяться на напарника, но ещё лучше позаботиться о себе самой. Зверь нашёлся за поворотом. Он терзал ковёр, вернее то, что от ковра осталось, внушительного вида когтями и слизывал с него остатки пролитого сладкого щербета. Вид при этом имел умильный и немного обиженный. Ну как тут не улыбаться? Жаль, что у ведьмы, которая со мной живёт, уже есть фамильяр. Ой, кажется, я это слуг сказала. Зато выяснила, что Холд тоже способен улыбаться простым вещам. Ну привет, хищник. Сладкоежка, поправила я. Хорд посмотрел на нас страдальчески и рыкнул так, что по всему телу непроизвольно поднялись волоски. Я могу его вырубить, вернулся к цели нашего визита на парник. Или тебе придётся участвовать? Пф. Я с энтузиазмом кивнула. Представления не имею, как я поняла, что именно от меня требуется. Холд ничего не успел объяснить, а руки уже сами что-то делали. Схватили с ближайшего стола бокал с шербетом и начали разбрызгивать сладкие капли. При этом я медленно двигалась в сторону выхода, уводя пушистого лазодчика за собой. Страха не было. Если хищник нападёт, амулет меня защитит или Холд защитит. Или я просто сумасшедшая безчувствие самосохранения, или же почему-то хотела покрасоваться перед блестательной Шалиной, чтобы она видела, что я не пустое место, я тоже маг, и не жирала глазами моего напарника. Гадость какая, он же ей в сыновья годится. Холл. И о да, совершенный изумленный взгляд с вершины приставной лестницы. Дверь. Хух. Хищник вывалился следом за мной и пока подлизывал сладкую лужицу рядом со входом, Холд успел наложить чары на марципановый цветок. Сначала он выведет хорта из города, чтобы никто точно не пострадал, а уже потом будет торжественно сожран. Официально заявляю, это было самое шикарное дежурство. исключая разве что плотоядные взгляды некоторых престарелых особ. Но если я, поглощённая новыми впечатлениями, забыла о метке, то она всё ещё помнила обо мне. Болеть не болело, но как-то странно покалывало, многообещающе, закончиться ничем это просто не могло. И в момент, когда мы с Холдом уже готовы были загрузиться в экипаж и уехать, распахнулось окно на третьем этаже, являя знакомую личность. Полураздитого инкуба в окружении двух девиц, облачённых во что-то прозрачное. Девчонки, кажется, нас уже освободили. Его подружки глупо захихикали. Мрак. До да задири его горный хорд. То есть, он мучает меня болезненной меткой, а сам с продажными девками развлекается. Ты? прорезался наконец голос. Ты! у Холда вырвалось тоже восклицание, но малость с другими интонациями. В едином порыве мы повернулись друг к другу. Откуда ты его знаешь? удивился Холд. Да. Единство сегодня как-то многовато. А ты? попыталась аккуратно переадресовать вопрос. Мы всё ещё поглядывали вверх. Инкуб, теперь растерянный и, кажется, самый малость смущённый, по-прежнему оставался там. Надеюсь, у них тут нет запасного выхода. Я тебя спрашиваю. То нам не предвещающим ничего хорошего, знать бы ещё кому, заявил Мак. Я тоже вообще-то, честно возмутилась я. Клодия, Рявкнул, потерявший терпение Холт. А все так хорошо начиналось и продолжалось. Эй, не повышай на нее голос, да не слылось сверху. Она вроде как моя девушка. Полуобнаженные красотки обиженно надулись, но Энкуп не обратил на них никакого внимания. Однако. Неправда. Зачем-то выкрикнула я. Странно говорить про свою девушку, стоя в окне дома у удовольствий рядом со шлюхами, бросил Холд. Объяснишься? Предложение относилось уже ко мне. И в его обращённом на меня взгляде напарника воцарилась настоящая ночь. Вот вроде бы ничего такого магнез делал, даже грубого ничего, против обыкновения, не сказал, а вдоль позвоночника мороз продрал. Или это всё осень, и ночи становятся холодными. Я его даже не знаю, только когда начала говорить, обнаружила, что набежали слёзы. В голосе они тоже слышались. Он поймал меня в парке и поставил метку. Я искала его или информацию о нём, потому что хлюп, метка болит, знаешь ли. Не ночь затмения, магическое затмение, чёрная аномалия. Снимай свои тряпки, распорядился Холд. Здесь? Поверь, я этого улицы ещё не такое видела, бросил он нетерпимо. Твои прелести здесь никого не шокируют. Девицы сверху выдали погадённому смешку. Унизительно и обидно, но эмоции отключились. Я же хочу решить проблему с меткой, хочу. Так вот, есть вероятность, что это решение. Я вылезла из кофты, затем аккуратно расстегнула несколько пуговичек и, придерживая ткань на груди, вытащила руку из рукава. Медка переливалась в темноте серебром и розовато-лиловым. Зато никаких сомнений в правдивости моих слов. "Чей там? Постарайся к окончанию моего дежурства придумать внятное объяснение всему этому", обманчиво ласково произнёс Холд. Может, тогда я не стану тебя бить, хотя очень хочется. Мне её нагадали, буркнул Инкуп. У меня внутри что-то нервно дёрнулось. Просто мне тоже недавно кое-что нагадали. Тёплые пальцы Холда с нажимом провели по метке, стирая рисунок, линию за линией. Так просто знак четвёртого мерца Фейхов? Э, что сказала гадалка на твою выходку? Линий совсем не осталось. Внутри меня, щекотными пузырьками счастья, разлетелась свобода. Холдже вскинул голову и жёстко потребовал: "Говори, не стесняйся. Тут все свои. Ага, особенно полуголые девицы. Что я, дурак?" обречённо признал полукровка. "Передай, что я всецело с ней согласен. И уже мне. Клоди" Залезей в экипаж. Не хватало, чтобы ты заболела. Воздержавшись от ехидного фырканья, я юркнула внутрь. Как раз успела привести в порядок одежду, пока ко мне присоединился Холд. Будто ничего особенного не произошло, он активировал кристаллы, вывернул рычаги, и мы поехали. У меня же мысли прыгали, как блохи на бездомной собаке. Он так запросто нейтрализовал магию фейха. Ладно, я слышала про эти его способности раньше, это было его работой. Но на моей памяти Холт уже дважды по-свойски говорил с представителями мерцающего престола. Что бы это могло значить? И он сердится на меня. Клодия первым нарушил напряжённую тишину внутри экипажа Холт. Я должен попросить у тебя прощения за поведение моего названного брата. Я не допущу, чтобы нечто подобное когда-нибудь повторилось. Ты голодна? Как насчёт колбасок? Пытаешься отвлечь меня едой, чтобы не задавала вопросов. А, получается? Прислушавшись к себе, я поняла, что поесть бы не отказалась и кивнула. Насколько я научилась ориентироваться в городе, мы подъехали к парку у моего дома с другой стороны. Там горели огоньки на деревьях, и торговцы с тележками продавали горячую еду. Народу немного, но он был. И мне хватило ума не спрашивать о возвращении в управление, в оставшиеся часы дежурства. Привыкла уже, что Хоулд на особом положении и позволяет себе всякое К тому же, если мы понадобимся, с нами свяжутся. Помню, что не выиграла эти колбаски, я попыталась сама заплатить за себя, но Холд перехватил мою руку за запястье и отдал монеты за двоих. Совсем рядом в большой чаше горел огонь, и, надеюсь, мои щёки пылали из-за его жара, а не по какой-то иной причине. Ешь, это на самом деле вкусно. Вилел Холд, увлекая меня обратно в экипаж. Двери он оставил открытыми, так что мы оставались как бы почти в парке и среди людей. Зато внутрь проник беспощадный холод осенней ночи. И привыкай принимать заботу. С чего бы тебе обо мне заботиться? Ты невыносима. Причина неубедительная, не находишь? Прирекание приостановило лишь то, что мы оба вгрызлись в колбаски, и оба же зажмурились от удовольствия. Мм, фантастика. Хотя свежий и ещё тёплый хлеб мне понравился даже больше. Так понимаю, ты не расскажешь, каким образом Инкуб, твой названный брат, выбрал момент для любопытства я. В 7 лет я остался без родителей. Спокойно ответил Холд, чего от него вообще не ожидалось. И старший Мерц взял меня в свою семью. Делариан, ты уже видел его. Плохо, что он видел меня в обхапке своего приёмного сына. Не так следует знакомиться с сильными мира сего. Кстати, он тебя одобрил. Мак хитро посмотрел на меня поверх колбаски. Не краснеть. Он только этого и добивается. Одобрил как кого? уточнила осторожно. Как подходящую мне девушку. Убил ответом на парник. Мрак. Разгон от уберите от меня эту усилительницу. Да, ты мне подходишь и как девушка тоже, у холда получился со скоростью несущейся с гор лавины. Я толком и не поняла, в какой именно момент в наших отношениях что-то начало меняться. Я не твоя девушка. Я всего лишь твой усилитель. Напомнила и передвинулась ближе к распахнутой двери экипажа. Маневр напарник засек, но предпринимать ничего не стал, лишь поудобнее развалился на сиденье и Ленива улыбнулся. Фехи знаешь ли, не принимают полутонов. Для них, если подходит сердце, значит твое, полностью без остатка, со всеми по трохами. А если нет, значит нет и ничего быть не может. У людей всё иначе, да? О чём мы сейчас говорим? Я немного запуталась. А твою жену твоя семья одобряла? ляпнула и прижала пальцы к губам. Ой, не стоило спрашивать. Но я хотела, признаю. Себе надо признаваться в маленьких слабостях. Внутри всё просто разъедало от мысли, что Холд не знает о том, что я знаю о её существовании. Немного бредово, но Тут, кажется, будет к месту вспомнить, что я всё-таки девушка. Больше того, девушка, которая потеряла родных, потеряла свою красоту и застряла в уязвимом положении. Не просто это всё. Шутишь? Тем временем миролюбиво фыркнул Холд и прищурился, как довольный кот. Они её ненавидели. Один раз даже всерьёз прокляли. В смысле, прокляли бы, если бы я не вмешался в те чары. Но ты её любил? Ответ я сочла разрешением спрашивать дальше. Я был молод и влюблён. Она тоже. Казалось, ответы ему даются легко. Со временем это прошло. Вытащив из сумки платок, я вытерла пальцы. Сидение вдруг показалось страшно неудобным. Но дело в откровении холода, конечно. Слишком уж они откровенные. С чего вдруг Взамен на мою открытость в кабинете, пожалуй, это можно принять. И то, что он говорил спокойно и воздержался от грубых слов в адрес Беглянки, наверное, хорошо. А может, просто ещё сохранились чувства? Какое мне собственное дело? Нагретое телом куртка Мага вдруг окутало меня. Это заставило вздрогнуть и во все глаза уставиться на нарушителя личных границ. А я думал, ты окончательно замёрзла и превратилась в ледяную статую, невинно заметил он. Поехали уже, пора отвести тебя домой. Я согласно вздохнула и спрятала нос в воротник, пахнущий чем-то резким, чисто мужским. Вкусно. Остановились, и с меня будто стёрнули уютное сонное одеяло. М-м, сама себе удивляюсь. Но я бы с радостью растянула это время до утра. Однако момент упущен, и разнообразие ради не иначе, Холд ни в чём не виноват. Я сонно моргнула. Внешнюю броню пробило, и противный змеёй използла в душу нотка опасности. Чуть повернув голову, я заметила напряжённую позу Холда. Он тоже это почувствовал. В доме что-то происходит. Мой голос звенел от напряжения. Высказать своё мнение Мак не успел. Окно библиотеки полыхнуло, превращаясь в глыбу льда. Мне казалось, такие холода у нас ещё не наступили. Всё-таки высказался Мак. А они здесь бывают такие? Мрак. О чём я? Полыхнуло ещё раз. Теперь из окна торчали ноги. Не просто торчали, а энергично дёргались. В доме неразборчиво ругались на несколько голосов. И кажется, что ты разбилась. Кайман, от страха я вспомнила, что у мужчины рядом есть имя. Да, непривычно вежливо отозвался он. Ты же зайдёшь со мной? Знаю, то ещё приглашение, и не за чем тут понимающе улыбаться. Пошли уже. Он потянул меня за руку, за одно и из ступора выдернул. Да уж, не такое приглашение в гости я рассчитывал получить. Да если бы не крайний случай, никакого бы не получил. Впрочем, мы не слези к двери слишком быстро, и у меня не хватило сил еще и переругиваться по дороге. Вырвались, добежали до библиотеки. Только там Холт и выпустил мою руку, и сразу большая часть тепла ушла, и ощущение полной безопасности тоже. Нашим взглядом открылась слегка сюрреалистичная картина. Незабвенный Родди торчал в заледеневшем окне, дёргался как червяк, насаженный на удочку перед рыбалкой, шипел ругательства и прожигал всё и всех вокруг ненавидящим взглядом. Мелис сверкала свеженькой кровоточащей садиной в правом уголке рта, и зеленью заклинаний в руках тоже сверкала. Прикрывал её неожиданно Вердан Шельцкий, будущий герцог Гельран, который вообще непонятно откуда возник в нашем доме. Дейли скрывалась, но и она в забаве поучаствовала. Это было видно по ожогам на физиономии Роди и по пропаленным на его одежде. Привычный ко всякому Холт завернул чисто местное длиннющее ругательство, после чего более-менее понятно спросил: Какого мрака здесь происходит? Видямо, всхлипнула, разразилась слезами, запустила одно из заклинаний в лоб своему бывшему и начала не то то же ругаться, не то что-то запутанно объяснять. Дейлис тоже что-то пыталась говорить, а посом, восседающий почему-то на плече у наследника, злобно шипел. Что-то грохнуло в недрах дома, а у Холда сдали нервы. Ты Он указал на молодого мага. Объяснить чётко, коротко и по делу. Остальные молчат. Подозреваю, он использовал силу фейхов или ментальную магию, потому что лишние голоса правда стихли. Этот человек на нас напал. С ходу выдал главное будущий Герцик. Имею право, взвился Роди смешно, изогнувшись в ловушке. Ан голял с моей женой. их весь гар отведел. "Да отпустите же вы меня!" Милли утёрла ручьёк крови с подбородка. Один миг, короткое движение, но от этого зрелища на меня нахлынула такая ярость, что в глазах потемнело. Всё моё существо отчаянно желало, чтобы мерзавец сдох. Прямо здесь, в этой ловушке. только когда Холд поймал мою руку и сплёл наши пальцы, пелена злости немного отодвинулась. Мы вынуждены были защищаться. Рассказ наследника оказался предельно короток. Дия, ты только не подумай ничего. Ведьма, как все ведьмы, впрочем, жила эмоциями. Я для Дана колдовала. Он единственный пока согласился платить мне за услуги. А вот только магические, или? Ревниво выплянул ее муж. А по сумне на плече наследников встал на лапки, вернее даже на коготки, вздыбил шерсть, сверкнул алыми огнями в маленьких глазках и рявкнул во всю неожиданно не маленькую и зубастую пасть. Библиотеку озарила алая молния. Родди закашлялся и с трудом выплянул на пол огромного слезня. В следующий раз набьёт твою глотку ядовитыми ягодами жусли. Во вполне внятно пригрозил фамильяр. Не смей оскорблять мою ведьмо. Мы с Милли одарили зверька одинаково сияющими взглядами. Правильно я понимаю, что этот человек нарушил границы частной собственности конни Клодии Кенбарет. Вёл в понятную пока лишь ему сторону Хоулд. Вярдан Милли, Апосум и даже проявившиеся ради такого дела Дейлис слажено кивнули. Обычно я не имею дела с бытовыми правонарушениями, но вроде бы вторжение в чужой дом с не осуществлёнными злыми намерениями карается арестом на месяц, дошёл до сути Холд. Если же речь идёт о жилище сотрудника управления, Виновный лишается права отделаться штрафами, и заключение становится вполне реальным. "Эта ведьма всё ещё моя жена", бесновался Родди. "Ничего не изменилось, и ей не позволено таскаться с другими". Игнорируя его вопли, Холд надиктовал сообщение и отпустил его к коллегам. "По крайней мере, на месяц можешь о нём забыть". Он ободряюще тронул милли за локоть. Я помогу за это время оформить развод. "Видимо", согласно всхлипнула. А её фамильяр пристал на лапки и за чем-то лизнул Вьордана в щёку.